Глава 11 ДНК по моим правилам. Утро следующего дня. 8.00 «Здравствуйте», — сидя на кровати, зашептала в трубку Катя. «Мне дали телефон вашей клинике и сказали, что мы можем приехать сегодня на экспертизу ДНК и...» «Да-да», — перебила девушка. «Меня уже поставили в известность». «Вы же Екатерина, верно?» «Верно». «Екатерина, мы сможем принять вас в 9:30. Удобно?» «Да, конечно». Тогда будем ждать вас в нашей ДНК-лаборатории по адресу Советский проспект, 11. Напоминаю, что забор крови производится строго натощак. Поняла, спасибо. Будем к 9.30. Скинув вызов, Катя прерывисто вздохнула. Надеюсь, что эта экспертиза расставит все точки над «и». Катя уже понимала, что ожидание результатов экспертизы покажется ей целой вечностью, но только так можно наконец-то узнать правду, после которой она либо вернется к мужу, либо... В ее паспорте появится штамп по разводе. Почему все это происходит во время беременности? Прижавшись спиной к изголовью кровати, рассуждала она. Я так мечтала о своей малышке, так жду ее, каждый день молюсь, чтобы она родилась здоровой. Но вся эта ситуация. С трудом повернувшись на бок, Катя прикрыла глаза и положила ладони на живот. Доченька, любимая! погладила она живот. Вместо того, чтобы выбирать тебе имя, покупать пинеточки, костюмчики, я постоянно думаю о том, что с нами происходит. Со мной и с твоим папой. Кате сейчас хотелось одного – поставить на паузу всю эту нервотрёпку и спокойно доходить до родов. Родить дочь, а уже потом разбираться со всем остальным. Больше всего на свете она боялась причинить вред ребенку. Перед глазами так и стоял тот страшный скандал ее родителей, когда мама была с едва заметным животом, а папа с бутылкой. В тот день он, как всегда, был пьяным и буйным, довел мать до истерики, после чего ее увезли на скорой и... Она вернулась домой спустя неделю, уже без живота. Катя тогда училась в младших классах, но до сих пор прекрасно помнила жуткую картину. И как мать обвиняла отца в потере их ребенка, и как выкидывала его вещи на лестничную клетку, и как потом долго проклинала его. «Никогда не бери с меня пример», – настоятельно советовала она Кате. В первую очередь, всегда думая о своих детях, мужики уходят и приходят, а дети всегда останутся с тобой. Они не предадут, они не обманут и не будут мотать нервы, как эти козлы. И только сейчас Катя понимала весь смысл ее слов. Я обещаю, что сделаю все, чтобы ты родилась здоровой и стала самой счастливой девочкой на планете. Прослезилась она, обнимая живот. Если твой папа нас предал, значит мы справимся без него, правда? И именно в эту секунду в животе раздался толчок, от чего на Катином уставшем лице расплылась улыбка. Она вспоминала свои мечты о том, как летом собиралась сидеть с большим животом в саду их прекрасного особняка и под пение птиц рисовать картины, как на протяжении всей беременности будет слушать классическую музыку и, поглаживая живот, каждый вечер петь колыбельные своей малышке. Катя искренне надеялась провести эти 9 месяцев в гармонии с природой и в радостном ожидании долгожданного ребенка. А в итоге. Посмотрев на бабушку, которая храпела на соседней кровати, она еще раз вздохнула: А в итоге мы с тобой живем и твоей прабабушке, а с папой пока вообще ничего не понятно. И Неизвестно, будем ли мы когда-нибудь одной дружной семьей или нет. Достав из-под подушки мобильник, взглянула на время. 8:15. Затем заметила сообщение от Дамира, которое он прислал в 2 часа ночи, и зашла в переписку с ним. «Катя договорился с проверенной клиникой, где быстро сделают экспертизу, нас будут ждать к 10, приеду в 9». «Как быстро ты договорился?» усмехнулась Катя. «Ночью, что ли, поднял там всех на уши?» «Ну уж нет, милый, даже не надейся, что я на это куплюсь. Эта ДНК-экспертиза пройдет по моим правилам. И точка. Мы поедем в клинику, с которой договорилась я лично». «Адрес скажу, когда сядем в машину». Ответила ему Катя и про себя добавила. «И у тебя не будет ни времени, ни возможности, чтобы кого-то подкупить там». Вчера поздно вечером Андрея позвонил своему московскому приятелю и попросил помощи в проведении экспертизы. «Эта экспертиза должна быть полностью независима», — говорил друг. «Там не должно быть знакомых твоего мужа и твоей сестры, только так тебя не смогут обвести вокруг пальца». И он был полностью прав. «Дана – хитрая лиса, которая запросто смогла бы организовать подмену анализов или еще что-нибудь выкинуть. А Дамиру достаточно занести в лабораторию толстый конверт с купюрами, после чего результат покажет то, что ему будет нужно. Поэтому действовать Катя решила только через свои связи. Она тихонько встала с кровати, сунула ноги в тапки и, держась за затёкшую поясницу, пошагала к двери. «В последние дни чувствую себя развалюхой», – проворчала мысленно. Сегодня позвоню Андрею и скажу, что не приду на его концерт. Катя знала, что друг не обидится. Он поймет, что беременность и рок-концерт, где соберется толпа людей, это несовместимые вещи, но она обязательно посмотрит его выступление в онлайн-трансляции. Жаль, что ему вчера пришлось уехать в гостиницу. Выйдя в коридор, вздохнула она. С ним мне как-то спокойнее, что ли. Катя все бы отдала за то, чтобы Андрея задержался у нее вплоть до готовности результатов ДНК-экспертизы. У друга была суперспособность отвлекать ее рассказами о своей жизни, благодаря которым она забывала о том, что творится вокруг. Подойдя к комнате, в которой спали Дана и Олег, Катя приоткрыла дверь и, распахнув глаза, быстро задышала. «Где Дана?» – крикнула она и, подойдя к кровати, на которой спала сестра, скинула одеяло. Брат приподнял голову, протер глаза и уставился на Катю непонимающим взглядом. «Чего кричишь с самого утра?» – проворчал он. «Что случилось?» «Я же просила тебя присмотреть за ней!» Кивнув на пустую кровать, прошипела Катя. «Слиняла!» Раздался за спиной голос бабушки. Пройдя в комнату, она недовольно посмотрела на сонного Олега и, завязав поясок цветастого халата, похлопала по плечу Катю. «Видать, догадалась, что ты позвонишь Дамиру». «Вот дрянь!» Схватившись за голову, протянула Катя. «И как я теперь затащу ее в клинику?» «А зачем ее туда тащить?» «И так все понятно», усмехнулась бабушка. Неспроста, видать, боится встреча с Дамиром и этой экспертизы. Знает, что ее выведут на чистую воду, вот и дала деру отсюда. Бабушка хрипло рассмеялась. Небось, больше и не явится змеюка подколодная. Поняла, что ты ей не веришь и что мужа твоего не видать ей как собственных ушей. Вот быстренько и свернула свой спектакль. Ба, ты правда думаешь, что между ними ничего не было? С надеждой посмотрела на нее Катя. И к бабке не ходи! хмыкнула бабушка. Если Буданки данки были отношения с Дамиром, то она рвалась бы на эту экспертизу, лишь бы доказать, что носит его ребенка. А раз ускакала отсюда, сверкая пятками, значит всю эту историю придумала. Тут и думать нечего. Вы про меня? послышался из коридора голос. Обернувшись, Катя увидела Дану с пакетом, в котором просвечивали продукты. Никуда я не ускакала! Она подняла пакет и удивленно выгнула бровь. Мне и за кефиром уже нельзя сходить. Скинув кроссовки, Дана перевела взгляд на Катю. «Я так поняла, ты хочешь провести ДНК-экспертизу?» «Хочу», — решительно заявила Катя. «Хорошо, я согласна», — неожиданно выдала Дана. «Мне скрывать все равно нечего. Я даже могу подсказать одну хорошую клинику». «Не утруждайся», — прищурилась Катя. «Сейчас Дамир за нами приедет и отвезет куда нужно». «Окей», — равнодушно хмыкнула сестра и, пройдя в комнату, достала из пакета кефир. «Ой», — нахмурилась она. «Мне же, наверное, ничего нельзя перед анализом?» Глубоко вздохнув, она убрала кефир обратно в пакет и опустила взгляд на живот. «Ну вот, Тимурка, придется тебе немного поголодать и подождать, пока мы сдадим анализ, чтобы твой папа убедился, что ты его сын».